Глава 6. Адель не обрадовалась появлению Кондрата. Она готовилась к экзаменам по небесной механике. Курс был трудный. Небесный механик, старичок очень учёный и педант, спрашивал строго, а у Адели была расточительная привычка все экзамены сдавать только на отлично. Друзья, вы выбрали неудачное время. Давайте встретимся через несколько дней. Я поднялся уходить. У нас с Аделью уже шло к разрыву, только мы оба ещё не знали этого. Нам казалось, что трудная экзаменационная сессия единственная помеха к продолжению ежедневных встреч. Но Кондрат остановил меня. Он не мог уйти, не высказавшись. Что Адель не способна внимательно слушать его, его не смущало. Она должна слушать, раз он того пожелал. Идея, какую он выскажет, несравненно важней всех её экзаменов. и сегодняшних и будущих. И он выскользнулся. Без того вдохновения, каким воздействовал на меня, зато короче. Не думаю, чтобы навязна его идей захватила Адель, но в отличие от него она была хорошо воспитана. Очень интересно, Кондрат. Я, конечно, смогу помочь вам как вычислитель, но только после экзаменов. Она сказала это так категорично, что Кондрат потускнел. Садель он вообще был сдержаннее, чем с нами. Первое время, естественно, на долг скудных запасов его тактичности не хватало. Он ушёл, а я задержался у Адели. Она со смехом сказала: "У нашего нового знакомого есть божество, которому он поклоняется". Это божество он сам. Заботы других ему безразличны. Я уже немного глубже разобрался в характере Кондрата, чем Адель. В нём совершается наука Ада. Она его единственное божество, и он поклоняется только ей. Возможно, Мартин, но божество его выглядит мрачноватым. Мало радости поклоняться такой требовательной науке. Наверное, поэтому Сабуров сам выглядит хмурым и недовольным. Его товарищ Эдик гораздо приятней. Ты не знаешь, где он обретается? Могу специально для тебя разузнать. Кондрац с ним общается. Не надо. А теперь уходи. Честное слово, много работы. Я ушёл. Потом была экзаменационная сессия. Адель сдала все экзамены с блеском. Я, посредством, что выходила за межи специализации, то меня не захватывало. Я готовил себя в узкие профессионалы и утешался этим, когда получал тройки. А после экзаменов был праздничный вечер. И на нём сверкнула Адель. Студенты показывали свои артистические умения. Адель пела арии из оперет. Небольшой голос не очаровывал, но она привлекала внешностью и движениями, просто тем, что красиво стояла на сцене. Ни одной студентке так много не хлопали, как ей. У меня и на другой день болели ладони. Ко мне пришли поздравлять с Эдуардом. Я не видел Эдика со дня лекции про Хавски, он ещё больше пополнял Эдуард радостно сказал: "Совершил важное открытие на экзаменах. Духовная пища по эффективности обратно пропорциональна телесной. Чем больше я вгоняю в мозги духовных яств, тем более пустым ощущает себя мой желудок. Вот почему все учёные мужи выглядят истощёнными. Ну, по тебе не скажешь, что ты истощён. Мы с Эдиком сразу перешли на ты". С Кондратом эта операция так быстро не совершалась. Ты не уловил сути моего открытия, важно сказал Эдуард. Раснаполнение мозгов опустошает желудок, значит, надо нейтрализовать опустошение усиленной порцией еды. Вот почему я полнею от интенсивного интеллектуального труда. Пойдёмте к Адели, нетерпеливо сказал Кондрат. Экзамены кончились, пора приступать к делу. Адель повстречалась нам около общежития. Она была одета по-дорожному, держала в руках чемоданчик. "Сегодня начинаем работу", объявил Кондрат. "Сегодня я улетаю к родным в Вольштейн", сказала Адель. "И вернусь к осенним лекциям, на меня не рассчитывайте". У Кондрата стал такой обалделый вид, что я не удержался от смеха. От неожиданности он терялся. Эдуард был человеком иного сорта. Он мигом показал, как преодолевать любые затруднения. Отлично, бодро сказал он. Сейчас вы докажете нам, Адель, что в вас таится научная знаменитость. Давайте чемоданчик, я понесу его обратно. Она отвела руку Эдуарда и сухо сказала: "Разве вы не слышали? Ровно через час я улетаю в Польшу. Наука требует жертв, Адель. И масштабы жертв соразмерны величию успеха. В этом году ваши родные обойдутся без вас, а спустя десять лет сами приедут сюда на лужайку, где мы стоим, и будут любоваться тем, что вознесется тогда на этом местечке. Говоря все это, он широким жестом обводил кургом, а мы поворачивали головы, куда он показывал. Местечко было из-за худалых. десяток кустиков сирени, нализавших один на другой скамейки и чуть подальше два могучих вяза. Сама лужайка была как лужайка, заросшая травой площадка. В общем, любимый студенческий уголок. Днём здесь на отравке штудировали записи и прослушивали магнитофонные лекции, а вечерами назначали свидания. Кондрата опять показал, что соображает туго. И дур что может здесь вознестись? Здание не построить, а если насадить деревья, так ведь через 10 лет они будут ещё маленькие. Эдуард наслаждался нашим недоумением. Друзья мои, наука требует не только жертв, но и воображения. Что до жертв, то все мы готовы их приносить. Адель сегодня покажет нам великолепный пример в этом смысле, но с воображением у вас слабовато. Констатирую это с душевной скорбью. Памятник вознесется на этом месте. Вот что произойдет через десять лет. Умрет какая-нибудь знаменитость? Поинтересовался я. Не расшифруешь ли, кого собираешься умертвить? Познай самого себя, так говорили греки. Худо-худо у нас с самопознанием. Памятник воздвигнут нам четверым живым, а не мертвым, и, естественно, всемирно знаменитым без этого мрамора не дадут. Впереди на постаменте шагает Адель Вейцехович, прекрасная, как Афродита, и мудрая, как Афина. В камне она получится еще красивее и умней, чем в жизни. А за ней компактно мы трое и надпись золотые буквы, завитушки и всё прочее, что именно на этом месте, именно в сегодняшний день, именно сразу после экзаменов четверо студентов начали совместное исследование, которое ошеломительно двинуло вперёд человечество. Как вы думаете, Адель, понравится ли вашим родителям групповой памятник с вами в заглавной роли? что дам рамарных волос, линии фигуры и склады одежды, всё будет по классу люкс, это гарантирую. Мы хохотали. Меня потом толку удивляло, что весёлая шутка Эдуарда могла так подействовать на Адель. Неси назад, Эдик, она протянула ему чемоданчик. Я отметил про себя, что Адель, бесполагающаяся в таком деле церемоний, сама сказала ему: "Ты поездка отменяется". вычислять будем у меня так началась наша совместная работа и началась с неудачи первый блин вышел комом идея кондрата была слишком туманна чтобы послужить практическим фундаментом она была именно идея а не теория даже не гипотеза она увлекла нас многими достоинствами широтой глубиной интеллектуальным изяществом философской гармонией Можно ещё подобрать таких красот, но превратить её в математический расчёт не удавалось. Это стало очевидно, когда Адель застучала длинными, как у пианистки, пальцами по своему калькулятору. Мы знали уравнение прохаски, по которым невещественные объекты разбегаются в неподвижном безпредельном пространстве, а само динамическое пространство непрерывно, рождаясь ещё более разбрасывает эти самые объекты, но из уравнений прохаски не сумели вывести своих, ибо он описывал уже существующий пейзаж вселенной, а мы хотели менять его, принципиально разные подходы. Один древний мыслитель великолепно выразился: философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы мир изменить. Прихоска тоже лишь объясняла реальный мир, а мы пожелали его переконструировать и не хватило пороха. Собирались мы всегда у Адели, Кондрать жаловался, что в её комнатушке нельзя ходить, а без непрерывного хождения у него и мысли плохо двигаются. Лучше бы трудиться в пустом лекционном зале или при хорошей погоде в парке. Мы не поддавались на упрашивания. Адель любила работать за столом, пухлый Эдуард чувствовал себя уютно на диванчике, а для меня комната Адельи была родным местом, столько в ней выпало отрадных минут. Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату: две боковые стены в сиреневых в полутона обоях, входная дверь задернутая портьерой и окно шире двери, а в окне в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделяющая общежитие от учебных корпусов. И в комнатки четверо: Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле возле стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит. Это, он объяснял, даёт некоторое впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, что всё это не так. Больше всех достается мне. Он почему-то придает особое значение каждому моему слову, а я слушаю в полуха и украдкой любуюсь профилем Адель. Я уже упоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала. Миловидная и толкая, говорили о ней не одни девушки, но и парни. Хотя профиль у нее и тогда был прекрасен: ровные линии высокого лба, с легкой горбинкой нос. губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытёсывали у своих богинь. Говорю о хороших богинях, бывали, кажется, и скверные, для тех Адель моделью бы не послужила. Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал вдруг, потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией восхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы так были увлечены своими мечтами, самый точный термин, что это несоответствие и отдалённо до нас не доходило. А в тот день дошло. Адель бросила вычислять и с досадой объявила: ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку: почему вообще возникло пространство и как можно влиять на его образование. У Прохаски об этом ни слова, и у нас не больше. Кондрат тоже понял, что от космологических теорий не просто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи. Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется, и не в масштабах Вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма. Эдуард, он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты. Безжалостно опроверг Кондрата. Помнишь по слоюцу? Ежели бы дак бы, да, да ворду росли бы бобы, то был бы не род, а огород. Точная формула нашего исследования: как бы скорость образования пространства увеличивалась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое, то другой. Если это называется результатом, то что называть переливанием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Летом слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На 7000-ники я поднимался, а 8000-ники непокорял. Считаю это серьёзным просчётом. Мы отложили работу до осени. Адель улетела в Вольштейн к родным, Эдуард двинулся в Гималаи, я провёл отпуск на Тихом океане. В то время мне представлялось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кандратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск. Он до да Новой Бийск, оба возведённые в 21 веке. Последний гигант Сибири. Разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей Север Норвегии с Камчаткой. А когда железные дороги потеряли своё прежнее значение, ещё больший импульс развитию города дало открытие в Приенисейских краях уникальных рудных богатств. Туруханск Меня не восхитил город как город, небоскрёбы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гулянья на Енисее. Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрёму, да показанное ночью местным управлением земной оси красочное полярное сияние впечатляли. Ни такого густого золота деревьев, ни такой нистовой светопляски в небе в других городах не встретишь. В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошёл, сел, кивнул, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил: "Здравствуй, Мартин. Ты что здесь делаешь?" "То же, что и ты, ужиную", ответил я. "Ты же на Тихоматиане был. Сейчас в Туруханске. Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности". Перестань ерничать. Что за привычка надо всем издеваться? Иронизировать, а не издеваться, поправил я. И не надо всем, ты преувеличиваешь. Я здесь живу, сообщил он. В Туруханске? Влечёт к большим городам? Не ожидал. Не влечёт, нет. Я здесь учился, а родной дом на Курейке. Слыхал, наверное. Речка небольшая, около 1000 км, но красота Мартин, поедем со мной. Ещё 2 недели до учения. Метеорологи обещают у нас небывалую осень. Теплынь, тишина. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус, попадается и осётр. От одних названий во рту слюна. Не пожалеешь. Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал свои космогонические идеи, у него так не светились глаза. Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей, напомнил я. Он в миг потускнел. У него была своеобразная внешность: черные лохмы прикрывали две трети могучего лба, сколостые щеки, выдвинутые вперед двумя подушками. почти поглощали собой незначитный нос, широкий рот окаемляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица, слишком маленький, к тому же и округлый. Тонкие чувства, нежность, ласку, тихое удовольствие, вежливое неодобрение таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался их изображать, они были ему не по душе. Уже при первой встрече с Кондратом меня поразили его глаза. Они легко вспыхивали и погасали, то расширялись так, что становились огромными, то суживались до щелок, ярко-голубые на тёмнокожем лице от предков эвенков, и таких про родителей Кондрата отыскал в своей родословной. В минуты крайних чувств его глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминании я вижу совсем ощущение реальности не схожее разных Кондратовых. Безмятежно голубоглазого и почти черноглазого. И всё это его родные краски, не моя придумка. В Туруханском ресторане он поглядел на меня потемневшими глазами и буркнул: "Ну и езжай, коли торопится. Собирайтесь втроём без меня". Без меня вам будет интересней. Почему такая опала на нас? Не опала, отрезвлённая оценка ситуации. Не потерял ли ты веры в свою идею? Не я, а вы. Не было у вас настоящей веры. Не появилось и старания. Ты больше заглядывался на Адель, чем размышлял о проблеме. Эдуард про себя прикидывал, как бы отбить её у тебя. а она только бездумно вычисляла и была довольна, что два таких парня не отрывают от неё глаз. Не хотел говорить, но раз уж к слову, никогда не прощу тебе. Чего именно? Того, что заглядывался на Адель? И этого напрасно ухмыляешься. Адель всё равно тебе не достанется, ты не про неё, и она не годится для тебя. Я чувствовал, что разговор должен кончиться ссорой. В отличие от Кондрата я еще пытался сдерживаться. Разреши, мой милый, мне самому определять, кто и что мне годится. В твоих советах я не нуждаюсь. Он распоясался. Впервые я видел его таким сердитым. Впоследствии выпадали сцены и по скандальней. Ты слепец? воскликнул он. Как можно так себя не понимать? Ты же талант, ты способен на такое. Ни от Эдуарда, ни от твоей смозливой Адели настоящей помощи не ждал и не жду. Выполнять указания, приобщаться к идее это они да, но ты, сколько великих умов погубил в шаблон, создавать семью на глазах тривиально гибнешь. Как это терпеть, я спрашиваю? И не терпи, холодно посоветовал я. Выходи из себя, рви волосы, проклинай человеческую природу, осуждай тrivialность любви мужчины и женщины, но делай это про себя. Я не из тех, к кому безопасно лезть в душу грязными сапогами. Тебе понятно, дорогой Кондрать? Грязные сапоги. Вот как ты это понимаешь. Ладно, твоё дело. Но когда-нибудь сам об этом заговоришь со мной. Не в Курейке ли, куда приглашаешь меня погостить? Слишком короткий срок, чтобы отделаться от шаблона заводить семью. Отменяю приглашение. Он встал. Нечего тебе делать на такой реке, как Курейка. Я не пытался его задержать. В столице я пошёл к Адели, которая вернулась из Ольштана за день до меня. Она очень смеялась, когда я рассказал, как мы хорошо поговорили с Кандратом в Туруханске. Всё-таки замечательный он человек и во многом прав. Какую же правоту ты заметил в этом замечательном человеке? Она мотнула головой. Ей очень шло, когда тяжёлые густые волосы закрывали на секунду лицо и потом снова, как приглаженные, ложились на плечи. Нет, ты подумай, Мартин, влюбляться, рожать, забыть о себе ради детей. Неужели человек появляется на свет только ради того, чтобы продолжить цепь кровных родственников? Кандрат отрицает общий человеческий шаблон ради чего-то высшего в себе. Это не может не покорять? Но ещё никому из великих людей обзаведение семьёй не мешало достичь величия, неосторожно возразил я. Она лучше меня изучила биографии великих людей науки. Ты уверен в этом? а почему оставались холостыми архимед платон ньютон декарт спиноза кант лейбниц руссо гоголь нужны ещё имена я попытался внести в разговор весёлую нотку умало ли что было в древности тогда заботы о семье ложились на плечи беднякам таким непосильным грузом что было не до науки но ты меня пугаешь шадель Неужели и тебя прильщает отказ от человеческого шаблона, любить, быть любимой, иметь детей?" она смеялась. "Я не великий человек, как он, и ты сам, если верить его мнению о тебе. И трудно уклониться от шаблона влюблённости, когда двое так заглядываются на тебя", цитирую Кондратов в твоём изложении. Кстати, разве Эдуард мной увлечён? Он больше подшучивает надо мной, чем сыплет комплиментами. Наш шаблон ухаживания не похож. Между прочим, Адель, хоть Кондрат и провидит во мне что-то великое, ни от одного из хороших человеческих шаблонов не откажусь. И меня устраивает, что и ты от них не отрекаешься, ты понимаешь меня? Она стала серьёзной. Не надо, Мартин. Раньше закончим университет. Наберись терпения. Терпение, продукт, скоро портящийся, грустно пошутил я. Таким был наш разговор после каникул. Я набрался терпения и ждал. Впрочем, и мне вскоре стало не до любви. Предпоследний курс университета всегда самый трудный, а этот для меня оказался трудным особенно. В тот год открыли ратоны, и мне предложили специализироваться в экспериментальной ратонологии. Дело было из тех, что захватывает душу и время. У Адели и Эдуарда тоже хватало своих забот. Кондрать не показывался на люди. За всю эту зиму мы ни разу не встречались.